На плече болтался вещмешок. Виктор Фландрен стоял и ждал. Незнакомец был уже в нескольких метрах от него. Он поднял голову и застыл на месте. Мужчины посмотрели друг на друга. Их взгляды были суровы и пристальны, как у чужих, свыкшихся с одиночеством людей, которые встретились впервые, но в то же время они светились пронзительной горечью близких, знающих один другого до самых сокровенных глубин души. Глаза незнакомца лихорадочно блестели. Виктор Фландрен уловил в них страх загнанного животного и вместе с тем пугающую покорность, какая туманит расширенные остановившиеся глаза быков под ударами грозы. И еще он заметил, что у этого человека разные зрачки. Правый был узок и черен, левый же являл собой большое золотистое пятно, словно однажды ночью расширился и заблестел так сильно, что больше не смог приноровиться к дневному свету. Виктор Фландрен, поглощенный этой странностью, даже не обратил внимания на то, что человек вдруг затрясся и застучал зубами. — Это ты? — неуверенно вымолвил он наконец и глухо добавил. — Мой сын? Но какой из сыновей? — этого он сказать не мог. Стоявший перед ним, по-прежнему сверлил его взглядом, одновременно и остро внимательным, и невидящим, и глацал зубами, оскаленными в бессмысленной, влажной улыбке. Золотая ночь, волчья пасть, подошел и не смело протянул к нему руку. «Мой сын», — повторил он точно в бреду, коснувшись дрожащей ледяной щеки этого сына, которого не мог даже назвать по имени. Внезапно тот с яростным изумлением вскинул голову. «Не твой сын!» — крикнул он. «Твои сыновья!» Виктор Фландрен обхватил и крепко сжал в ладонях лицо своего сына. Он хотел знать. Он хотел понять. Но этот двоякий, полудневной, полуночной, полуживой, полумертвый взгляд лишил его дара речи. Их лица почти соприкасались. Снег под ногами, отражавший небесное сияние, блестел и слепил глаза. Ветер бодро гнал куда-то кудрявых облачков, их тени скользили по белым искрящимся полям и пересекали вдали у горизонта почти недвижную стылую мезу. Но Виктор Фландрен не видел ничего, кроме лица, которое сжимал в ладони. Лица, заслонившего все вокруг и еще более опустошенного, чем Скудный зимний пейзаж.